Натали потрясла жадность, блеснувшая в его глазах. Подойдя к Серванту, она достала стопку десятифунтовых банкнот и передала Джексону. Ее сердце сжалось при виде благоговения, с которым он взял деньги. «Ты доволен?» Джексон молча рассовывал банкноты по карману. «Что ты делаешь?» – прошептал Натали. «Ухожу отсюда к чертовой матери. Вот что я делаю». «То есть после того, как ты получил деньги, я тебе уже не нужна?» «Да кому ты вообще нужна?» – рявкнул Джексон и выскочил за дверь. Лифт пошел вниз, увозя Джексона из ее жизни. Натали медленно подошла к креслу, села. Наступили сумерки, но она по-прежнему не шевелилась. «В конце концов», – думала Наталья, – «почему он должен был любить ее? «Она могла бы предугадать развязку». Но она надеялась, ждала чудо, а времена чудес, похоже, давно миновали. Впереди её ждало одиночество. Совершенное предательство мучило совесть. «Зачем жить?» – спрашивала она себя. «Ради чего?» Натали прошла на кухню, взяла маленький острый ножик для чистки овощей и направилась в ванную. Повернув кран, она подождала, пока ванна наполнится теплой водой, и, скинув туфли, легла в нее. Будет ли больно? Говорят, это самый легкий способ заснуть навсегда. Стиснув зубы, Наталья полоснула острием по левому запястью, взглянула на розовеющую воду и закрыла глаза. Думая о Джексоне, Наталья тихо ушла из жизни, в которой уже не видела никакого смысла. Арма Шалик вернулся в свой номер в половине девятого утра. Шерборн доложил, что Феннель в Париже и рассказал о причине его внезапного отъезда. «Раз он уехал, нечего об этом и говорить», — сердито ответил Шалик. У Шалика возникло предчувствие, что его ждет черный понедельник. Если бы он знал о трех кассетах, уже полученных Максом Калленбергом, его настроение наверняка бы не улучшилось. Тем не менее Шалик постарался скрыть раздражение, встретившись в 9.30 с Геей, Гарри и Кеном Джонсоном. «Господин Феннель вылетел в Париж по независимым от него причинам», – начал Шалик. «Он очень торопился и не успел высказать свое мнение о мерах предосторожности, принятых Калленбергом для охраны музея. Я уверен, что он все расскажет вам при встрече в Ранд Интернешнл». Он сгонул на Эдварса. «Вы просмотрели авиационные карты?» «Да. Никаких проблем, — ответил Гарри. — Я доберусь до этого места. Хорошо. Итак, успех операции зависит только от вас. Я сделал все, что мог. Вы вылетаете сегодня вечером, и завтра будете в Йоханнесбурге». Помолчав, Шалик продолжал. «Должен предупредить, что Феннель — опасный преступник, но его участие совершенно необходимо». Он посмотрел на Эдвардса. «Я вижу, что вы можете постоять за себя, поэтому прошу вас позаботиться о мисс Десмонд. «С превеликим удовольствием!» — улыбнулся Гарри. «Мужчины всегда суетятся вокруг прекрасных женщин, и я не исключение», — ответил Шалик и многозначительно посмотрел на Эдварса. Тот кивнул. «Ну, счастливого вам пути! Шерборн даст вам билеты!» «Когда вы не ушли...» Шалик потянулся за списком дел на текущий день, который Натали каждое утро клала ему на стол. Списка не было. Поистине, понедельник выдался очень неудачным. Он встал и прошел в приемную. Впервые за три года Натали не сидела за своим столом. Шалик взглянул на часы. Без пяти минут десять. Вернувшись в кабинет, он позвал Шерборна. «Где мисс Норман?» «Понятия не имею, сэр», – безразлично ответил тот. «Выясни, где она, – рассердился Шалик. Возможно, она заболела». Зазвонил телефон. Шалик махнул рукой Шерборну, и тот взял трубку. «Резиденция господина Шалика. Кто? Что вы сказали?» Шерборн побледнел. «Одну минутку». «Что там еще? обеспокоился Шалик. «С вами хочет говорить сержант Гударт из особого отдела полиции». Они посмотрели друг на друга. Шалик подумал о недавней валютной операции, когда он вывез из страны 900 тысяч фунтов. Неужели Скотт ярд о чем то пронюхал? У него тут же вспотели ладони. Попроси его подняться ко мне. Через три минуты Шерборн открыл дверь высокому, широкоплечьему мужчине с тяжелым взглядом и квадратной челюстью. «Проходите, сэр». Шерборн отступил на шаг. Господин Шалик примет вас немедленно. Сержант Гудар вошел, еще раз глянул на Шерборна, и его брови удивленно загнулись. О, привет, Джордж! Я думал, что ты умер. Нет, сэр. На лице Шерборна выступил пот. Жаль. Ты теперь уважаешь законы? Да, сэр. Гудар огляделся. «Ты нашёл уютное гнёждышко, не так ли?» «Да, сэр». Шалик указал на стул. «Присядьте, сержант. В чем дело?» Гуард сел и взглянул на Шалика. «Насколько мне известно, мисс Натали Норман работала у вас». Шалик кивнул. «Она умерла в ночь субботы на воскресенье. Самоубийство». Шалик облегченно вздохнул. «Значит, его валютные махинации не привлекли лишнего внимания». Я очень сожалею. Он достал сигару и неторопливо обрезал ее. Из-за чего это произошло? Я надеялся, что вы поможете мне найти причину. Шалик раскурил сигару, глубоко затянулся и покачал головой. Мне ничего неизвестного, мисс Норман, абсолютно ничего. Она работала у меня три года и прекрасно справлялась со всеми обязанностями. Он откинулся в кресле. Я деловой человек, сержант, и у меня практически нет времени интересоваться личной жизнью моих сотрудников. Кударт достал из внутреннего кармана пиджака какой-то предмет и положил его на стол. Вам известно, что это такое, сэр? Шалик нахмурился. Перед ним лежала канцелярская скрепка. Очевидно, канцелярская скрепка, резко ответил он. Надеюсь, вы задали этот вопрос не ради любопытства, сержант. «Вы отнимаете у меня дорогое время?» «Да, разумеется», — спокойно ответил Гударт. «Как я понимаю, господин Шалик, ваши конкуренты с удовольствием ознакомились бы с некоторыми аспектами вашей деятельности». Лицо Шалика превратилось в застывшую маску. «Мне кажется, это не ваша забота. Я бы согласился с вами, сэр, если бы не эта штука», — Гударт указал на канцелярскую скрепку. «Что вы хотите этим сказать?» Эта канцелярская скрепка на самом деле высокочувствительный микрофон. Владение им без специального разрешения считается незаконным. Другими словами, это устройство используется для получения информации, не предназначенной для посторонних ушей. Ушалика похолодело внутри. Я не понимаю, о чем идет речь. Эту канцелярскую скрепку нашли в квартире мисс Норман, объяснил Гудард.